Глава тринадцатая. Зимние квартиры. Когда ветер, надувая паруса ряга стремительно понес нас в сторону нашего родного плажа, в голове родилась идея обследовать восточные побережье Средиземного моря. По суше я доходил до Хайфы и обследовал территорию еще на день пути. Но что лежит дальше, неясно ясно. Огромный кусок побережья от дельты Нила до границ Израиля в моем мире оставался для меня географическим белым пятном. Тиландер молча выслушал мои указания и изменил курс. Прямые паруса пришлось убрать и идти под кливером, меняя галсы. Теперь мы двигались на восток, намереваясь достичь берега, а потом взять северо-западнее и до самого плажа идти вдоль побережья, чтобы иметь представление об обстановке. Восточный берег показался на горизонте к вечеру. В трехстах метрах от берега Тиландер развернул варяг влево, чтобы двигаться в сторону плажа. Здесь ветер пропал и пришлось сесть на весла. Из всей команды в результате морского боя ранение получили трое. Двоим крепцам стрелы попали в руку и бедро, а лучнику наконечник стрелы чиркнул по голове, разорвав кожу. «Выйдя все корабли Зикура для боя с нами, то могли бы выиграть, окружив нас со всех сторон. Нас просто засыпало бы стрелами, которые находили бы незащищенные места. Победа далась бы дорогой ценой, но теоретически выиграть он мог». Лишившись трех кораблей и сотни лучников, Зикур станет осторожнее и, возможно, второй раз застать его врасплох не удастся. 100 лучников – это тяжелый удар для любого правителя. Лучники – не копейщики. Каждый лучник – штучный товар. Стрелять из лука учится долго, тренируясь каждый день. Лучники-снайперы – талант, такие встречаются один на тысячу. Таким талантом был Маа, но его съели неандертальцы. Есть еще Гау, чья меткость тоже поразительна. Остальные мои лучники среднего уровня. Но парни Зикора еще слабее. Да и луки у них оказались короткими и, как следствие, менее дальнобойными. Наступила ночь. Мы могли бы двигаться, но я хотел увидеть побережье, его ландшафт и что-нибудь полезное, чего нет в моих землях. Отдав якорь, варяг замер. Расслабившиеся грибцы негромко переговаривались. Из трюма достали сушеное мясо и подняли воду. Русы, расположившись прямо на палубе, стали ужинать, перебрасываясь словечками. Мой взгляд упал на отца и сына, которые сидели, привалившись к стене каюты, где отдыхал Алолихеп. Поймав проходившего мимо матроса, поручил ему отнести еды с вертливо сидевшим бывшим пленником, чей статус сейчас непонятен даже мне. Минут через десять направился проведать Алолихеп. С самого утра ее тошнило. Возможно, она просто не оказалась готова к качке. Жена лежала на покрытой шкурой соломе сделала попытку подняться при виде меня, но ее затошнело, хотя корабль стоял на якоре. «Лежи, не поднимайся». Я присел рядом на корточки «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — ответила девушка, хотя пламя светильника из китового жира отчетливо выделяло мертвенную бледность лица. Скорее, оно приобрело светло-серый цвет, что мне очень не понравилось. «Отравление? Но чем? Она ела то, что ели все, и ни у кого нет похожих симптомов». «Тебе надо покушать!» — протянул девушке кусок сушеного мяса, что захватил, спускаясь в трюм. Лицо Алоли хеп исказилось, и прежде чем я успел удивиться, ее вырвало. После рвота ей заметно полегчало, и даже лицо приобрело нормальный цвет. «Ничего не могу есть!» — пожаловалась девушка, принимая вертикальное положение и брезгливо смотря на дело своих рук. «Макса, сейчас я уберу!» — она встала, но пошатнулась, едва не упав. «Пойдем на воздух, а там уберут пленники. Кстати, как их зовут?» Отца зовут Сканир, а сына Мунир. Выйдя из каюты, Аллолихеп слабым голосом дала указание пленникам, выскочившим при виде девушки. Торопливо засунул в рот последний кусок мяса, Сканир зашел в каюту. Следом внутри исчез и сын. На свежем воздухе Аллолихеп стало лучше, а через полчаса она полностью пришла в себя и даже стала интересоваться нашими дальнейшими планами. А планы были грандиозные. Наступала осень, и море будет часто штормить. Осень и зиму я собирался посвятить плажу и Кипру. Засеять пшеницу, провести денежную реформу, перестроить дома в обеих поселениях по типу домов в Андоне. Мы строили похожие на вигвамы хижины, накрывали их шкурами. Через пару лет шкуры приходили в негодность, высыхая до состояния сухого листа дерева. Я и раньше думал строить из глины, но окончательно пришел к такому выводу, когда попал внутрь склада с пшеницей в предместях Андона. Склад снаружи был глиняный, а внутри каркас в виде плетня, сделанного из длинных гибких ветвей неизвестного дерева. Обратил на это внимание, потому что внутри склада сохранялась прохладная температура, словно в офисе с работающим кондиционером. Вот по такому типу и перестроить дома в обоих поселениях. Только глиной буду и изнутри обмазывать. Если удастся найти и загасить известь, то известковая побелка сыграет еще и роль антисептика против блох и вшей. Пока рассказывал Алали Хеп о планах, у девушки проснулся аппетит, и она съела немного мяса. Запасы лепешек давно закончились. Пришлось есть, просто запивая водой. Когда вернулись в каюту, там уже прибрались, а новоявленная свита моей жены ждала указаний. Учтиво склонив головы, Алли Хеп разрешила им отдохнуть, а мы с ней улеглись на соломенном матрасе. Утром продолжили двигаться в направлении северо-запада, домой. Полупустынные каменистые берега сменялись уютными бухточками, в глубине которых виднелся густой лес. Иногда видели животных, пасущихся практически у самого берега. В такие моменты матросы и лучники начинали шуметь, надеясь на остановку и охоту. Но продовольствие у нас еще есть, пусть и не первой свежести. Поэтому охота отменялась. Не всегда будет возможность питаться свежим мясом. Русы должны уметь переносить лишения. Именно по этой причине за все время обратного путешествия мы ни разу не пристали к берегу. Если предстоят длительные морские переходы, лучше иметь людей, готовых провести на качающейся палубе корабля длительное время. Сканир и Мунир к таким длительным переходам не привыкли. Их постоянно рвало. Передвигались они по палубе, словно пьяные матросы после кабака. Когда на шестой день путешествия вдалеке показались знакомые очертания реки Литани, многие вздохнули с облегчением. На пристани нас уже встречали. Появившийся корабль заметили издалека и успели предупредить Лара и Рага. Из форта махали нам руками. Издалека узнал варяг. Кроме тех, кто сейчас со мной, никто других кораблей и не видел и даже не подозревают, что в море может быть другое судно, кроме нашего. Об этом следовало предупредить, что не только у нас есть плавательные средства. Теперь следовало наблюдать и за морем, хотя я сомневался, что после учиненного разгрома корабли Зикора посмеют выйти в открытое море. «Максо, удачным был поход!» Лар улыбался, демонстрируя белоснежные зубы. «Меня всегда удивляло, как кроманьонцы умудряются сохранить зубы в отличном состоянии». У неандертальцев среднего возраста зубы были сточены наполовину. «Макса, хорошо, что ты вернулся!» Рак даже полез обниматься на правах брата-жены. «Все хорошо. Удачная экспедиция. Мы потопили три корабля противника и убили много воинов. Заметив, что хат направляется в нашу сторону, вспомнил про пшеницу. Еще не поздно посадить часть пшеницы здесь, а вторую часть, отобрав лучшие зерна, посажу в Кипрусе». Листовик корабли, лица Рага и Лара вытянулись, но я отложил пояснение на потом. Воины сходили с корабля, громко хвастаясь о своих победах. Хат протиснулся вперед, и я сразу его озадачил. «Хат, я привез зерна, похожие на сот, ячмень. Но эти зерна лучше, и лепешки из них вкуснее. Нужно часть посадить прямо сегодня или завтра, не теряя времени». макса у нас только одно поле, которое мы оставили в этом году отдыхать, как ты говорил». «Ничего, Хат, посади зерна там. Пойдем, я отдам твою часть». Хат получил пять мешков, что составляло около ста пятидесяти килограммов. Остальную часть пшеницы решил посадить на Кипрусе, предварительно немного в муку. Отослав парнишку с одним мешком на мельницу для помола, вместе с Ларом и Рагом направился во дворец. Санчо и Бер сопровождали меня и здесь, словно боялись, что на меня могут напасть. Хат послал своего подручного за провизией, и Аллорихеп принялась готовить. Вся готовка заключалась в розжиге костра и обжаривании мяса на небольших вертелах, но даже такое нехитрое действие растянулось надолго. Даже Бер, не выдержав, напросился в помощники. Подошли Тиландер и Лайтфуд, и Малый Совет в усеченном составе был готов выслушать мои предложения. Первым делом предупредил, что на противоположном берегу моря есть многочисленный и хорошо вооруженный противник, у которого есть корабли предупредил, что отныне следует думать об угрозе со стороны моря и что форт тоже должен знать о такой опасности. Когда дошел до перестройки плажа, кроме американцев все выразили недоумение. После приведенных фактов, что улицы должны быть широкие и прямые, а обмазные глины плетеные хижины в десятки раз лучше, лица слушавших просветлели. С глиной в плаже проблем нет, а вот как с этим на Кипре, я пока не знал. «Уильям, что думаешь насчет защиты головы воинов?» лайтфуд помолчал секунду переспросил вы имеете в виду шлем и этот тугодум раз попал в каменный век считая что начинать нужно со шлема а парень ведь с войны и наверняка носил каску зачем шлем если можно сделать каску шлем допотопен, это много лишнего металла а каска проста и эффективна мое мнение надо делать каску об этом я не подумал лайтфуд извиняюще развел руками действительно каски достаточно и не станем делать ее слишком толстостенной», — неожиданно встрял Тиландер. «Мне моя каска казалась пудовой после целого дня ношения. У него была трофейная каска, времен Первой мировой, его все кайзером звали». Лайтфуд широко улыбался, ударившись воспоминания. Его речь могла продолжиться с случаями из прошлой жизни, но я не дал ему такого шанса. «Решено. Каски по типу образцов Второй мировой войны. Обязательно предусмотри возможность крепления ремешков для фиксации на подбородке. «Хорошо, сэр!» – американец погрузился в умолчание, прорабатывая дизайн будущей каски. Наконец, Алли Хеп подала готовое мясо к столу. Все набросились на еду. Пережевывая плохо прожаренное мясо, повар из египтянки никакой думал, что у меня еще из неотложных дел. Мне нужен финансист, тот, кто взял бы на себя внедрение денег, предварительно обдумав, чему равна стоимость каждого номинала монет из товаров в этом мире. Слишком медленно шел прогресс под моим началом такими темпами не успею создать крепкое общество потому что жизнь человека довольно коротка но где его взять может в андоне кого-то найду со временем они на более высокой ступени развития нужно еще обдумать ряд не менее важных вопросов есть ли смысл переносить металлургическое производство на кипр где сделать основное поселение здесь или там раньше думал что остров сам по себе является неприступным и безопасным но у аманнахис тоже есть корабли Пройдет какое-то время, они станут надежнее и бесстраходнее. Не исключено, что в этой вселенной все развивается по иному сценарию. Может, на итальянском полуострове уже существует иная цивилизация, которая далеко опередила всех в развитии. Нужно строить еще один корабль. Разработать метательные орудия против кораблей-неприятеля для защиты от вторжения с моря. Можно метательные орудия установить и на корабле, сделав их компактными. От этой идеи отказаясь почти сразу. На Варяге и так нет места, а на Акуле даже теоретически не разместить громоздкое метательное орудие. И узурпатор Зикур меня сильно беспокоил. Размеры андона меня поразили. Если там пятая часть населения воины, то нам противостоит несколько тысяч человек. Город протянулся вдоль берега на несколько километров. При этом я не знаю, насколько глубоко он уходит в глубь материка. Не думаю, что Зикур пользуется поддержкой всего народа. Сбежавший воин растрезонит про выживших наследников священного ложа. Часть воинов и населения переметнется к Келаданхепу и Алолихеп, но Келаданхепа воскресить я не могу. Значит, какое-то время придется прикрываться его именем, выставляя вперед сестру. После ужина попросил задержаться американцев. Лайтфуд не знал всех подробностей о народе Амонахис. Пришлось его дополнительно просветить. Американец несколько минут сидел молча, переваривая информацию. «Они придут сюда». «Чтобы отомстить за ваше нападение», — мысль, высказанная им, давно тревожила меня самого. «Почему ты так думаешь?» — опередил меня вопросом Тиландер. «Посудите сами. Появляется корабль, который топит три судна этого земфира. Зикора. Автоматически исправил я Лайтфута». «Зикора», — повторил Уильям, — «ваш сбежавший воин заставил этого царя вывести свои войска навстречу армии, что якобы идет с запада, но армия не придет». И этот Зикур поймет, что все является обманом. Он догадается, что мифическая армия и вывод войск из Андона послужили отвлекающим маневром, необходимым для нападения на склад с пшеницей. Какие он сделает из этого выводы?» Лайтфуд посмотрел на нас. Тилендер погладил жиденькую бородку и пробурчал. «Что он тупой, и его просто развели». Но я придерживался другого мнения и понимал, что хочет сказать Лайтфуд. «Мы не совершили нападения на Андон, поэтому он поймет, что наши силы малы. Также поймет, что избежавшие смерти наследники священного ложа находятся у нас, и его единственный выход — напасть первым и покончить с нами, пока волнения в народе не пошатнули под ним священный престол». Американец посмотрел с уважением. «Сэр, вы, как всегда, смотрите на два шага вперед». «Я просто думал, что он явится отомстить за оскорбление. Мысль о священном ложе и наследниках мне не приходила в голову». Уильям, на оскорбление ему плевать, а вот наличие Келаданхепа и Алолихеп для него представляет смертельную опасность, и для него жизненно важно избавиться от этой угрозы. «Но он не знает, где мы», – Тиландер сохранял спокойствие. «Кроме того, акула и варяг смогут справиться с несколькими кораблями этого Зикура». Он может разделить силы, отправив часть людей по суше. Они могут высадиться на берег, в дне пути от плажа. Есть масса вариантов, когда не будет морского боя, а основные действия происходить на суше. И мы не знаем, какое оружие или возможности Зикора остались для нас тайной. Что касается нашего местонахождения, думаю, что выяснить это не проблема. Зикор знает, что у нас есть корабль. Таким образом, он понимает, что мы находимся на побережье. Все, что ему требуется, отправить ловких разведчиков в обе стороны от своих земель. Если разведчики не окажутся трусами и пройдут достаточно далеко, нас найдут. Оставив американцев за столом, сходил в свою спальню за атласом. Аккуратно измерил расстояние до Дельты Нила. Между нами примерно 500 километров. Это втрое меньше, чем путь, что я проделал вместе с Санчо. Что такое 500 километров для группы вооруженных и подготовленных разведчиков? Это две недели пути с остановками и охотой, чтобы добыть себе пропитание. Как скоро он пошлет разведчиков? Тиландер уже теребил бородку. Нервничает, а во время боя ввел себя очень уверенно и безбашенно. Отогнал я непрошенную мысль. Думаю, через пару недель, может месяц. Вначале они будут ждать Келоданхепа с запада. Потом пошлют туда разведчиков для поиска следов. Когда их не обнаружат, сам Зикур или служители Ра поймут, что искать нас надо в другой стороне. «Как скоро они начнут нас искать?» — это уже интересуется Лайтфуд. «Думаю, не раньше, чем через месяц. Еще двадцати дней положим, чтобы добраться по берегу Доритании. Оттуда виден форт, и столько же обратно. Еще пара недель на подготовку, и почти месяц, пока войско Зикура доберется до нас». «Раньше четырех месяцев, думаю, здесь никто не появится», — подытожил я свои умозаключения. «Значит, у нас четыре месяца, чтобы приготовиться к встрече с врагом. Что прикажете делать, сэр?» Вскочив, по-военному вытянулись американцы. «Будем делать из нашего форта, форт Алама, а из плажа — Козельск». «Козельск?» — на лицах американцев удивление. «Что это такое? Никогда не слышали?» — корм спросили оба. Маленький русский городок, который два месяца не могла взять вся монгольская армия. И только когда погиб последний защитник, монголы сожгли город, который прозвали «злым городом». «Сэр», Тиландер колебался секунду, «а может, выберем другие аналогии? Умирать как-то не хочется?» «Хорошо», — легко согласился я, «в этой вселенной и Форт-Алама, и Козельск должны выстоять и победить».